Он попал рабочим геофизиком-магнитчиком. Их вывезли в тундру в феврале. Он с разочарованием смотрел на безжизненную снеговую равнину. В апреле к палаткам прилетели две пуночки. Веселые черно-белые птахи сразу обжились около них, как будто именно сюда стремились за многие тысячи километров. Когда он первый раз увидел пуночку, у него затряслись руки. Он пробрался в палатку и снял со стены ружье. Если бы он понимал смысл в охоте и нужны были эти пуночки, он бы подождал, пока они слетятся вместе. Но у него не было времени ждать. На выстрел сбежались люди, и ужаснулись содеянному. Пунка, первый весенний гость, всеобщая любимица Арктики. Был чертогон, но он ничего не понял, не мог понять. Вечером прилетела вторая пуночка. Громыхнуло ружье, и тяжелый заряд двенадцатого калибра смелся со снега пестрый комок перьев. Его избили и с первым попутным трактором отправили обратно в поселок. Зиму он проработал плотником, жил в общежитии и ничем не выделялся среди ребят. Прозвище «Птичий убийца» потянулось за ним из экспедиции. Полночек ему простить не могли. К весне желание попасть снова в тундру стало нестерпимым. Идти в геологическое управление он не решился. Понял, что нарушил закон. Сделал не как все. Случайно, услыхав про рыбалку, он разыскал деда в гостинице. Умолил, упросил. Четырнадцатое. Санька греб, стараясь не брызгать веслами и держать лодку наперерез перерез течению. Птичий убийца чуть свет удрал в неизвестном направлении, и Санька отправился на охоту один. Желтая вода несла вырванный с корнем куст. По временам куст переворачивался на воронках, и казалось, что кто-то тонущий призывно и безнадежно взмахивает рукой. На другой стороне Китама начинался песчаный, заросший травой вал. Знаменитые здешние ветры превратили этот вал в цепочку дюн, между которыми посвистывал ветер. Свист ветра сразу настроил Саньку на одиночество. Он вытащил лодку на берег, подумав, воткнул в землю весла, привязал к ним носовую веревку и шагнул вперед. Ошелевший весенний заяц выпрыгнул из-под самых ног и поскакал вдоль реки. Санька опомнился и сдернул через голову ружье, когда заяц был уже метров пятидесяти. Он щелкнул, не помня себя, курками и вскинул ружье. А заяц вдруг точно провалился в самый нужный момент. Санька чертыхнулся и бегом двинулся за ним. Он бежал, согнувшись, не чувствуя на ногах тяжелых сапог и неловкой тяжести поясного подранташа. Но заяц, наверное, в самом деле провалился сквозь землю, и Санька повернул от реки. Он шагал теперь с ружьем на готове, шагал, хищно пригнувшись, не замечая, что у него под ногами, не замечая расстояния. Он услышал крик. Две длинноногие коричневые птицы уходили от него плечо в плечо и трубно кричали. «Журавли!» — понял Санька. Он еще сильнее пригнулся и двинул к ним почти бегом, но журавли стали уходить еще быстрее и вдруг тяжело взлетели, Не переставая кричать. Они прошли метрах в десяти над ним, Длина шеи громадной птицы. И Санька видел длинные концы Маховых перьев на крыльях,